Глава шестая. Крапива. День выдался пасмурный, поэтому пустой. Заняться было абсолютно нечем. Ада сказала, что хочет отдохнуть, Роман после завтрака и вовсе лег спать, и Яр в результате остался один. Совершенно один на своем запущенном и заросшем участке. От нечего делать, он даже прошелся по этому самому участку, вспоминая, что тут было когда-то, но даже эти воспоминания не сподвигли его ни на что. Зачем? Для чего это все? Для кого? Нет, Яр прекрасно знал, что их ровесники пашут на дачах с апреля по ноябрь, выращивая всякое разное. Но он уже давно разучился испытывать потребность в этом всяком и разном. И участок много лет как зарос травой. Когда-то Яр косил, и участок в те времена выглядел хотя бы опрятно. Но косилка давно сломалась, и покупать новую он не стал. Опять же, зачем? Все, что было нужно самому Яру... Сжалось до двух крошечных пространств – маленькой комнаты, в которой стояли две узенькие кровати, и еще меньшей кухни, где находилась однокомфорочная плитка, умывальник, ведро с водой и шкафчик, в котором Яр складывал свои невеликие запасы продуктов, как то – макароны, чай, банку с кофе, сахарницу, растительное масло, консервы да хлеб. Этим его потребности как в комфорте, так и в пище ограничивались. Кроме дома, на участке Яра имелся еще один объект, который был обитаем – туалет типа домик с сердечком и летний душ, стоявший неподалеку. К ним Яр протаптывал узенькие тропинки, которые весной всегда находил запущенными, словно и не ходил по ним вовсе. Но при входе снова разрослась черная крапива, и Яр подумал, что ее надо хотя бы немного, но прижать, потому что в этом году весна выдалась дождливая, и крапива разрослась неимоверно. Залезла на дорожку к дому и весьма больно кусала всех, кто по дорожке ходил. К тому же крапиву Яру не нравилось. Куст у входа казался объектом чужеродным, к тому же Яр, проходя утром мимо этого куста, в очередной раз обжег руку, поэтому судьба крапивы была предрешена. Допив кофе, Яр отыскал ключ от сарая и пошел за тяпкой. «Вот интересно», — думал он, — «а ведь в этом месте крапива вырастала каждый год, сколько я себя помню». И когда мы с Яном были совсем еще мальчишками, мама посылала нас здесь полоть. И когда с Яном это все случилось, я по заданию мамы или отца ее отсюда выкапывал. И потом, когда уже был тут один, несколько раз за лето срубал ее косилкой. И вот, поди же ты. Почему-то снова растет. Может, ей место чем-то нравится. Здесь под яблонями тень, вот она так и махивает, наверное. Яблони, под которыми стояли крапивные заросли, были старыми, раскидистыми и, как и все, на участке основательно запущенными. Их никто не лечил, за ними никто толком не ухаживал. Ветки их в яблочные годы ломились под гнетом плодов, а стволы, не знавшие уже много лет побелки, покрывал местами мох. Но яблони все еще держались, стояли, жили, так же, как жил почему-то их хозяин. «Мы с ними друг другу не мешаем», – думала Яру. – «они просто тут стоят». А я просто хожу мимо, и всех все устраивает. В сарая отыскалась древняя тяпка со ручкой и не менее древний точильный камень. Яр полчаса убил, чтобы хоть как-то выправить заржавевшее лезвие, и это ему удалось. Хотя, конечно, результат от идеала был далек. — Ничего, — думал Яр, — мне же совсем немного надо. Хоть сколько порублю, пусть не за один раз, но справлюсь. Главное, чтобы ходить не мешало. Он взял тяпку и пошел к калитке. Так, какой получается фронт работ? Да не очень большой, если вдуматься. Где-то 2 на 3 метра. Главное не торопиться, действовать потихоньку, чтобы не разболелось сердце. Без фанатизма, в общем. Понемножку. Тяпка взлетала в воздух, и крапивные стебли падали на землю. Уже через десяток ударов яр взмок, майка прилипла к спине, а в руках появилась вполне различимая дрожь. Он остановился, несколько раз глубоко вздохнул, прислонил тяпку к яблоне. Так, надо переждать. Переждать, постоять, подышать. Можно сходить воды попить, но лучше сперва еще поработать. Следующие 10 минут он добросовестно махал тяпкой, но после этих 10 минут сердце снова заколотилось. Яр поплелся в дом пить уже не просто воду, а корвалол. Он просидел на террасе минут 20, потом встал и отправился обратно. Если начал, думал он, надо заканчивать. Надо! Надо! Хотел добить крапиву потихоньку? Вот, потихоньку и добивай, но чтобы всю. Он ненавидел невыполненные обязательства и недоделанные дела. Если берешься за дело, будь любезен, доведи до логического завершения, или вовсе не начинай. И не из-за того, что кто-то что-то подумает, а из-за того, что поступать таким образом непорядочно и недостойно. Басать начатое по любой причине – это моветон, и нечего искать себе оправдания. Хотя, к сожалению, бывают ситуации, в которых завершение дела невозможно по каким-то независимым причинам. Или дела, или...» Яр замер с тяпкой в руке. «Старое», – подумалось ему, – «очень старое воспоминание, и как же не вовремя». Была у них с Яном одна странная нереальная область в памяти – которую они не могли ни самим себе, ни окружающим объяснить. Никак не могли. Война. Совершенно невозможная война, которую помнил Ян и помнил Яр, но почему-то не помнили другие люди. Потому что ни в каких учебниках она не значилась, и никто о ней ничего не знал. «Великая?» – спросила первым делом Ада, когда они рискнули на втором году знакомства ей немножко рассказать. «Этого не может быть. Она до нашего рождения была». «Нет, невеликая», — покачал тогда головой Ян. «Другая». «Какая?» — нахмурилась Ада. «Компания», — повторил знакомое им двоим и незнакомое Аде слово «яр». «Военная компания». Она так называлась. Ада, у которой по истории была тройка, задумалась. Такой войны она не помнила. Силилась вспомнить и не могла этого сделать. «А кто с кем воевал? Наши с немцами?» — спросила она. «Нет», — Ян покачал головой. Отросшая челка свалилась на глаза, и Ян отвел ее рукой. Точно не с немцами. А с кем? удивилась Ада. Ян и Яр переглянулись, Яр пожал плечами. Поляками, кажется. Без особой уверенности сказал Ян. Вроде с поляками, да. Похоже на то, кивнул Яр. Бело-красный флаг. Они листовки разбрасывали, их еще поднимать не разрешали никому. Мы с Польшей не воевали, твердо сказала Ада. Это я точно знаю. Вы уверены? «Ага», – кивнул тогда Ян. «Хотя, может, нам это приснилось?» «Сразу двоим», – хмыкнул Яр. «А как бабу Надю размазала, нам тоже приснилось?» «Не надо», – попросил тогда Ян. «Не хочу про это вспоминать. Страшно очень». «Ну, расскажите», – принялась конючить Ада. Ей стало интересно. «Ну, пожалуйста». «Потом когда-нибудь», – пообещал Яр. «Не сейчас». От дальнейших разговоров они в дальнейшем старательно уклонялись, потому что оба поймали это несоответствие, и поймав, все никак не могли уложить у себя в головах то, что помнили. Существовало, словно бы, два вектора, две реальности, в которых они какое-то время находились. Одна – здешняя, местная, где их усыновили в 6 и 7 лет добрая тетя Маша и дядя Слава, которые вскоре превратились навсегда в маму и папу, где была школа, в которой они пошли в один год, потому что Ян, старший, болел, и его решили лишний год продержать дома. Здесь были товарищи по учебе, кружки, в которые они оба ходили. Сперва рисование, потом авиамодельный, потом литературный. Оба брата метили в журналисты. Здесь был поселок солнечный и уютный дачный дом каждое лето. Здесь были посиделки у костра, один на двоих велосипед орленок, ободранные коленки, пруд, где все купались в жару. Добрые соседи и безмятежность. Ровно такая, какой ей и положено быть в детстве. Но! Но оба помнили с беспощадной ясностью и другое. Совсем другое. Они помнили город, не похожий на Москву, южный теплый город и море, и двухэтажный каменный дом, и здоровенный грецкий орех, который рос во дворе. Они помнили Южную Тихую улицу, резные листья инжира, виноградные лозы над каменными площадками. Рядом с их домом тоже была такая. А еще они помнили, как тоскливо выла сирена, как на автобусную станцию тянулись отовсюду народ с кульками и чемоданами, как в автобусы не пускали мужчин, как передавая из рук руки в какой-то отдельный автобус силком запихивали ревущих от ужаса детей, как тряслась земля и как потом уже ночью после изматывающей дороги, после жажды духоты и нескончаемого плача их встретила на какой-то незнакомой площади еще живая тогда бабушка Надя. такая же зареванная и перепуганная, как они сами, в пропыленном, но все еще пахнущем домом ситцевом старом платье. И как она обняла их, прочитая и прижала к себе, и как они стояли, уткнувшись в это платье, и тоже ревели, но уже от облегчения. Они помнили чужой, незнакомый, холодный город, в который попали через неделю, помнили серую от горя и усталости маму, бабу Надю, комнату, в которой кроме них жили какие-то чужие, незнакомые люди, Помнили, как ходили три года в школу, и как учились спешно ругаться и драться, и как в один отнюдь не прекрасный день снова послышался уже позабытый голос сирены. А потом был ад. Кромешный ад, из которого вышли не все. И баба Надя осталась тогда в этом аду. Хорошо, что мама уцелела, и они скитались с мамой по чужим углам еще четыре года, если не больше. Воспоминаний было много, но все они казались какими-то смутными, зыбкими, нечеткими. как словно бы они смотрели на эту картину прошлого сквозь сложенную в несколько слоев марлю. То ли было, то ли не было. Вроде бы было. Вроде бы. Кажется. Одно только не пойму. Участки же рядом. Если все так, как мы помним, если не было никакой войны, никакой мамы Тони, никакой бабушки Нади, то почему, Яр, мы познакомились с Романом, Адой и Аглаей только в прошлом году? Спросил как-то и шестнадцатилетний Ян. «Мы должны были их знать с самого детства, ведь живем забор в забор. У тебя есть какие-то мысли на этот счет?» Виар тогда лишь отрицательно покачал головой. Если у него и были в тот момент какие-то мысли, то лишь об Аде. О том, какие у нее темные глаза и пушистые ресницы. А еще о том, что ей идут распущенные волосы, но мать заставляет ее заплетать эту дурацкую косу, которая ей не идет. И что с распущенными волосами было бы гораздо лучше». Крапива поддавалась неохотно. Яр ходил пить корвалол еще дважды, и, наконец, заросли оказались побеждены. Стоя над стеблями поверженного кусачего врага, Яр улыбнулся. «Знай наших!» он сгреб крапиву с дорожки и соорудил кучу из нее под той яблоней, которая находилась подальше. «Отлично! Просто отлично!» «А место сколько освободилось? Может быть, притоптать тут все получше и поставить лавочку?» Ну, то есть, сколотить лавочку из чего-нибудь. Под сараем, кажется, валялись какие-то доски. Так, стоп. Одернул Яр сам себя. Есть уже одна лавочка у террасы. Так зачем еще? Сидеть под яблонями? А, смысл? Ну, посижу раз, другой. Но здесь и сидеть особенно охоты нету. и Недалеко дорога. И пусть по ней редко ходят, но ведь ходят же. Нет, не надо мне тут лавочки, решил Яр. Не кусается крапивой, ладно, этого довольно. На участке я заиграла какая-то музыка. Значит, Ада либо вытащила проигрыватель, оставшийся от матери, что сомнительно, либо зарядила, наконец, или планшетку, или телефон, и слушает свои старые записи. Скорее всего, так и есть. Он прислушался. Точно. Одна из один любимых песен. Причем англоязычная. Вот же дура. Снова обругал он Аду. Конечно, это не запрещено, да и тут вряд ли услышат. Но могут докопаться. Хотя, с высокой долей вероятности, слушать кроме него и Ады эту песню некому. Напротив дом стоит пустой уже три года, рядом с Адином участком дом почти развалился, а через участок живет 90-летняя старуха, которая слышит хуже, чем плохо. Но чем черт не шутит? Песня, которая слушала сейчас Ада, была яру знакома. Потому что песню эту Ада слушал уже много лет во время душевного раздрая, и неважно, чем именно этот раздрай был вызван. Элеонор Райкби, The Beatles. Ну конечно. Что же еще слушать одинокой старой женщине, как не Элеонор Райкби? Ада в некоторых моментах удручающе предсказуема. Хотя в других она по-прежнему человек-загадка. Или человек-катастрофа. с этим несчастным котом, например. Еще почти три месяца до часа икс, и за это время Ада из него Яра и Романа душу вынет. В буквальном смысле этого слова. Конечно, звереныша жалко, как, впрочем, и всех прочих невезучих, серых и убогих. Но выхода-то нет. И зачем ради всего святого она прибавила громкость? Штраф хочет заплатить. Яр тяжело вздохнул, положил тяпку рядом с кучей крапивы и пошел к забору. Тропинки здесь не имелось, но уставшему Яру было лень сейчас тащиться в обход. Дойдя до просевшей ржавой рабицы, Яр привстал на цыпочки и крикнул. «Ада! Эй, Ада! Ау!» Музыка продолжала играть. «Ада!» — снова позвал Яр. «Ада, мать твою! Ада, ответь!» «Чего?» — раздалось с террасы. «Ой, Яр, это ты! Ты чего кричишь?» Музыка смолкла. Ада вышла на террасу, увидела Яра и тоже подошла к забору. «Как тогда?» — вдруг подумал Яр. «Почти как тогда, когда...» «Потише, сделай! Штраф же влепят!» — сердито произнес Яр. «Бетлы, английские, ты соображаешь? Еще Лайда бы включила! Или меркюри? «Додумалась!» И включу!» — упрямо ответила Ада. «Перестань меня пугать! Тут все равно никто не услышит!» «А вдруг?» — Яр прищурился. «У тебя денег много, что ли?» Насколько штрафов хватит?» Ада поскучнела. «Ладно, неохотно согласилась она. Я тогда в наушниках». «От наушников сколько угодно», согласился Яр. «Но чтоб музыка так орала, не надо. Ты же понимаешь». «Чё ты со мной как с маленькой?» Начала Ада, но Яр ее перебил. «Да потому что ты есть как маленькая», сердито сказал он. «До седых волос дожила, а ума как не было, так и нет. Осторожнее надо быть, ты понимаешь это? Осторожнее!» «Элементарная осторожность, не более того. Разумная осторожность. Не лезь на рожон, не высовывайся, не светись. Не давай никому повода сделать с тобой что-то такое». Он осекся, махнул рукой. «То чего станет еще хуже?» «Ты поняла, в общем». «Хорошо», — обреченно отозвалась Ада. «Чаю хочешь?» «Хочешь», — кивнул Яр. «Эту крапиву срубил, между прочим», — с гордостью добавил он. «Да ладно», — удивилась Ада. «Можно посмотреть?» «Заходи». Яр улыбнулся. Целая поляна получилась. Там, под яблонями, оказывается столько места, я уже и забыл, что там так может быть. Сейчас подойду, кивнула ада. Слушай, а может щесть сварить из этой крапивы? Не, не получится, покачал головой Яр. А старые, ищи только из молодой варят, да и вкус у нее не очень, если честно. Из щавеля вкусные были, помню, но ни тебе, не мне нельзя, щавель. Увы и. ах, согласилась ада. Иди, открывай, сейчас буду. «Щитка Яра из того периода – вещи довольно тягостная», – пятый покачал головой. «Это видно даже по превью». «Нет, откроем несколько, но...» «Но в двадцать он пытался вести что-то типа дневника, и надо сделать сверку с его записями», – закончил Лин. «В общем, если честно, на меня это действительно похоже». «Скрипач, вот честно, ты сделал бы то же самое, что и он?» «Ты еще спрашиваешь?» – скрипач невесело усмехнулся. «Да, сделал бы». «Причем это единственное, что я бы сделал, наверное. Он молодец. Сумел восстановиться в институте, продолжил учебу. Я бы так не смог. Конечно, приемные родители его в тот период поддерживали, но отец умер, когда Яру было двадцать один год, и мать через три года уехала в Пермь к старшей части семьи. Он остался один. Не совсем, но, по сути, один. Смычка», — вдруг произнес до этого момента молчавший Ит. «Вы не заметили?» «Что именно?» — не поняла Берта. Ну, ты, -то дорогая, ты-то что? Мы ж там жили. Где была Масловка? Куда хотели попасть фламма? Пермь. Круг практически замкнулся, Эд покачал головой. Нельзя быть такими рассеянными. Господи, действительно, Берта открыла визуал. Да, правда, ты прав, все верно. Ну и ну, это значит, что оно как-то еще работает, по всей видимости, если оно вот так замыкается в таком построении. Сейчас мы это точно не просчитаем, заметила Эри. «Ну да, что-то есть. Точно есть. Лин, вы не смотрели, когда он это сделал?» «Выкопал Яна?» ну, «Как только его выпустили с дурдома, почти сразу, как только смог». Лин вытащил из пачки тетрадь в темно-зеленом коленкоровом переплете. «Это лекции, если что. Формальная логика, второй курс. До академки и после. В конце этой тетради есть несколько дневниковых записей. Он пишет, э, сейчас найду. Одну минуту. Вот, отсюда». «Повел себя действительно глупо, на нервах, а так нельзя, потому что надо не дать им себя поймать, как в прошлый раз. Ошибкой было приходить туда днем, при свете и пытаться вызволить Яну у всех на виду. Они не понимают. Все два года я думал, что я тогда сделал не так и даже с лекарствами, но сумел осознать, что они не понимают и не поймут. Ничего и никогда. Ему холодно, он там совсем один, а им все равно». Значит, эта тайна должна остаться моей тайной и ничьей еще. И я должен сделать все так, чтобы они не поняли. Довольно сбивчиво, покачал головой скрипач. Догадываюсь, какая у него была схема по лекарствам. От этой химии у нормального человека мозги в кашу превращались. А если после стресса, с ПТСР, с неврозом, с депрессией? Вот ты только мне про это не говори, попросил Ид. У меня мандраж начинается, когда я про те 20 лет вспоминаю, когда ты мозгами уехал. «Ты был хорош, и с таблетками, без таблеток уж прости». «Да, знаю я», — скрипач поскучнел. О, согласись, это все же была не шизофрения, хотя ставили ее, да». «Верно», — кивнул Ит. ПТСР, выражаясь здешним языком, и у Яра по сей день именно ПТСР, но с элементами паранойи. «Думаю, если бы ему пошли навстречу и не отбирали бы урну, он бы оправился быстрее. Он два раза откапывал брата. Оба раза его забирали в милицию, один раз избили, урну забирали». Перезохоранивали снова. Началась мания преследования на фоне шока и стресса. Начал проявлять агрессию. Оказался в больнице. Вышел оттуда. Сами догадывайтесь, в каком состоянии. Он ведь не мог объяснить, почему поступает именно так. У него не было ни знаний, ни инструментов, ни понятий, с помощью которых он сумел бы как-то... Ай, черт, даже говорить про это не хочется. «Они гораздо сильнее прочих», — вдруг сказала Берта. Эри тут же согласно закивала. «Они сильнее Амриты и Флама». Они в разы сильнее Гарика и Тима с Ремом И самое скверное, что они, это кажется, чувствуют. Интуитивно. Подсознательно. Даже сейчас. «Сила, сила, рознь!» Скрипач тяжело вздохнул. «Лин, что там дальше?» «Ну, «Дальше там хреново». Лин снова принялся листать тетрадь. «Нет, прочесть я, конечно, могу, но не хочется, если честно. Тяжело». «Надо». Берта отобрала у него тетрадь. «Дай лучше я». «Рыжие оба. Если не хотите слушать, то не нужно, как мне кажется». «Нужно», — возразил скрипач. «Это не игрушки, Бертик. Урна по сей день с ним. Боюсь, это все может оказаться важным». «Я вот тоже боюсь», — добавила Эри. «Ладно, давайте читать, раз уж начали». Подойти к делу обстоятельно. Поскольку голова работает еще неважно, буду писать себе здесь все, что требуется, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Чертовы проклятые таблетки!» «Кажется, мать не догадывается, что я перестал принимать их. Делаю вид, что пью, а на самом деле выкидываю». Мысли постепенно проясняются, я хотя бы перестал путать вечер с утром и правое с левым, но даже для простых действий требуется много усилий. Например, почистить зубы. Это сложно. Надо сперва дойти до ванной, включить свет, потом найти свою зубную щетку, намочить ее, найти коробку с порошком. Потыкать щеткой в порошок, потом начать водить ее по зубам, по всем зубам, не пропускать. Потом помыть щетку, прополоскать рот, умыться. Поставить щетку на место, убрать коробку с порошком, выйти из ванны, выключить ней свет. Перечитал сейчас, что написал, понял, что писал про ванную зубную щетку почти 20 минут. Как же я учиться буду? Нет, таблетки пить нельзя, от них весь мир становится, как замедленное кино. Я так ничего не сумею сделать. Ян там совсем один, а я по полчаса зубы чищу. Ужас. Эри зябка поежилась. Рыжий, а дальше там что? Дальше? Так... Следующая запись через два месяца, судя по дате. Дочаровок мало, они... Он их ставит не везде. Лин перевернул страницу. Мыслит он тут уже гораздо лучше, но вот паранойя никуда не делась. Мать, она следит за мной. Постоянно. Глаз не спускает. Таблетки выкидываю, потому что там кажется снотворная в схеме, а мне надо научиться, наоборот, не спать ночью. Потому что действовать придется именно ночью. Как избавиться от нее хотя бы на время? Я спрашивал, не собирается ли она с отцом на дачу, и она в ответ очень странно на меня посмотрела. Неужели догадалась? Проклятие. Придется все перепрятывать снова. Я достал саперную лопатку, мешок, перчатки и стамеску. Сейчас февраль, земля смерзлась, ее придется долбить. К тому же я не знаю, на какую глубину они спрятали Яна. У меня пока что нет фонаря и нет денег, чтобы его купить. А без фонаря моя затея обречена на провал. Нет, в темноте я вижу неплохо, но я очень боюсь повредить крышку урны, стамеску и лопату, я заточил достаточно остро, чтобы можно было работать быстро. Без стамески я не справлюсь, потому что земля пока что действительно мерзлая. Ага, он собирался отправить мать и отца на дачу в феврале и удивлялся, почему мать на него странно посмотрела, покивала Берта. Я все понимаю и очень ему сочувствую, но я бы тоже на него посмотрела странно, если бы подобное предложили мне. Ит, печь в их доме есть?» «Нет», – покачал тут головой, – «отрадясь не было». Дом мы проверили и печь там не стояла никогда, только электрические обогреватели. Второй этаж, мансарда, комната матери и отца, первый этаж – гостиная, она же столовая, она же комната с телевизором, комната братьев и, по сути, коморка, кухня тоже небольшая и терраса. «Сам по себе дом маленький, побольше, чем дом Ады, но маленький. Это у Романа домища еще тут, а эти?» и рукой. «Курятники». «И вот в этот курятник он хочет выпихнуть мать отца зимой», – эзюмировала Берта. «Да, скорость у него уже повысилась, но вот соображал он в тот период не очень». На середине апреля он метался туда-сюда, таскал инструменты с места на место. Лин открыл следующую запись. «Вот тут я прям себя даже узнаю, пожалуй». «Чтобы они не поняли». Спрятал лопату, стамеску и другие предметы на чердаке. Но туда тетки ходят вешать белье, и я все оттуда унес, потому что могут найти. Пока что закопал под кустами, под окном. Днем еще ничего, а вот ночью по десять раз как его смотреть, не нашел ли кто. Очень боюсь, что сопрут. Переложить под кровать? А мать отыщет, когда подметать будет. Антресоли? Неплохой вариант, но придется затолкать все поглубже, чтобы не бросалось в глаза, если кто-то что-то там решит поискать. «Хотя, что там искать?» Один старый хлам. «Снял нижнюю крышку с пианино, там есть место. Сегодня ночью переложу все туда. Чтобы они не услышали, добавил им в чай свое снотворное, так что спать они будут крепко. Думаю, от одного раза ничего не случится». «Ничего себе!» Берта с ужасом посмотрела на Лина. «Он ведь мог их отравить запросто!» «Мог», — кивнул Лин. «Ну, а повезло, все обошлось». «В тот раз обошлось». «Ты хочешь сказать...» «Я пока ничего не хочу сказать, но, судя по всему, он проделал этот фокус потом не единожды». Лин перевернул несколько страниц, кивнул. «Да, не единожды. Погоди, тут до этого еще немало. Кстати, интересно. Он записывал, пока не сделал то, что хотел сделать. После успешного завершения есть всего четыре записи. Вот они, совсем короткие. И в двух из них тоже речь идет о снотворном, который он скармливал матери и отцу». «Он защищался». Вдруг вступилась Заяра Эри. «Они ведь не разрешили бы ему, не позволили!» «Это понятно, что защищался, но ты пойми, он действительно отдавал себе отчет в своих действиях лишь частично», — и вздохнул. «И он был опасен. Очень опасен. В этом и родители, и психиатры оказались правы. Идея, которой подчинялась и продолжает подчиняться его жизнь, является безопасной для окружающих только в одном случае, если они не трогают урну, и самого Яра тоже». «Ребят, мне что-то не по себе», — сказала вдруг Берта. И совершенно расхотелось читать это все дальше. В какой-то момент показалось, что они — это действительно в какой-то степени мы. Но сейчас я, кажется, начинаю осознавать, что это не мы вовсе. Это нечто совсем иное. «Согласен», — кивнул Лин. «Да, это тебе не Гарик с Рэмом и Димом. И даже не братья с самолетиками. Это нечто большее. Не зря не так перепугался». «А на твой взгляд он перепугался?» — удивилась Эри. «Ты разве не заметила?» — Лин повернулся к ней. «Он действительно их боится. Не понимает, боится и старается держаться от них подальше. Возможно, окажись мы на его месте, мы бы поступили в тот период точно так же. Вот, смотрите». Эта вылазка оказалась неудачной. Родителей я уложил спать так же, как тогда, когда прятал инструменты, до кладбища от теплого стана добрался быстро, за 40 минут. Не зря я тренировался, бегал, бросил курить и почти перестал пить кофе. Я ехал сперва на метро, а оттуда от конечной остановки уже бежал. И прибежал даже лучше по времени, чем рассчитывал. Время засек. 40 минут. В следующий раз попробую ложиться в 35. Теперь про ошибки, которые следует учесть. Первое. Я не сумел в темноте быстро найти место, потому что был там только днем. Плохо. Почти полчаса ходил туда-сюда между могилами. Надо будет съездить днем, посчитать шаги и отметить маркеры. Например, характерные ограды и памятники. Второе. Я снова позабыл про этого проклятого сторожа, и он едва не заметил меня. Оказывается, он совершает обходы ночью. Поэтому надо узнать график обходов, если он существует, и ориентироваться на него. Как же мне хотелось убить его в тот момент, когда он появился на аллее и пошел медленно по ней, освещая все вокруг фонарем. Не знаю, как я удержался, чтобы не вскочить и не рассадить ему голову своей саперной лопаткой. Тварь. «Это ведь из-за него я оказался в психушке. Из-за него потерял два года жизни, и теперь не могу из-за него спасти Яна. Из-за него и из-за них. Они все против меня. Они ненавидят Яна. Ненавидят меня, они...» «То есть все все поняли, да?» Ид обвел взглядом присутствующих. «Размеров его горя я не умоляю. Никоим образом. Но вел он себя в тот период неадекватно. Совершенно. Странно, что его вообще выписали». «Как он все-таки сумел выкупать урну, и что было дальше?» – поторопила Эри. «Про это тут совсем немного», – отозвался Лин. Ну, «Буквально несколько строчек, вот». «Дома, дома, наконец-то дома, после двух с половиной лет в ледяной проклятой яме! Подонки! Они все подонки!» «В этот раз я не поскупился на снотворное для них, и хорошо, что завтра воскресенье, на работу они не проспят». «Домой вернулся на такси. Хорошо, что удалось у метро поймать машину». Все деньги на это ушли, но неважно, неважно. Полчаса отмывал и отогревал Яна, потом стирал вещи и относил сушиться на чердак, чтобы мать не догадалась, что я где-то был. Инструменты забросил на антресоли, потом утоплю в реке, как будет время. Урна немного облезла, но почти не помялась, а краску я подновлю. По крайней мере, ему теперь будет тепло, и я буду с ним рядом. Я его больше не брошу, никогда не брошу. Урна не очень тяжелая, и, кажется, я слышу внутри биение его сердца. «Или это мое? Неважно. Все теперь неважно. Уже почти утро, надо хоть сколько-то поспать, и сегодня я впервые за два с половиной года лягу спать почти счастливым». «У меня остался только один вопрос», — произнесла Берта никому не обращаясь. «Кто и каким образом позволил ему в таком состоянии учиться на факультете журналистики?»